Джоу Хао Хуэй. Знаки судьбы. Письмо смерти. Ход событий. Когда 21 октября 2002 года в своей квартире был убит офицер полиции Джен Хао Мин, хорошо известный в Чэнду, на месте преступления обнаружилось извещение о смертном приговоре. Весть об этом разнеслась по всему городу и за его пределами. Загадочную просьбу прибыть в Чэнду получил капитан Ло Фэй из полиции Луньчжоу. Здесь он узнал, что погибший входил в состав специальной следственной группы номер 418, созданной 18 лет назад после серии убийств, связанных с полицейской академией провинции Сычуань, где в то время обучался Ло Фэй. Начальник отдела уголовного розыска управления общественной безопасности Чэнду Хань Хао Распорядился повторно созвать эту следственную группу, и расследование тех далеких событий началось фактически заново. К Ло Фею присоединились помощник начальника полиции Ин Цзянь, психолог-профайлер и преподаватель криминальной психологии полицейской академии провинции Сычуань Му Цзянь Юнь, а также технический директор группы надзора и обеспечения безопасности интернета Департамента общественной безопасности провинции Сычуань Цзэн Жихуа. Еще один член группы, командир спецподразделения полицейского спецназа Сюн Юань, впоследствии погиб при исполнении служебных обязанностей. Его заменил офицер Лю Сун. После убийства известной бизнес-леди Хань Шао Хун, Выяснилось, что за извещениями о смерти стоят некие палачи, именующие себя эвменидами, в честь древнегреческих богинь Мщения. И именно они выносили смертные приговоры и ей, и иным лицам, которых объявляли виновными в преступлениях, не повлекших за собой наказание». Эвминит казалось было не остановить. В финальной схватке 25 октября 2002 года следственная группа не сумела предотвратить убийство могущественного чендузского криминального босса, известного как мэр Дэн, несмотря на все усилия его телохранителя братца Хуа. А начальника Ханьхао даже удалось спровоцировать обманным путем на роковой выстрел, оборвавший жизнь самого мэра Дэн. В итоге выяснилось, что бывший однокурсник и лучший друг Ло Фея, Юань Джибан, давно считавшийся мертвым, но на самом деле скрывавшийся под новой личиной, тайно готовил себе преемника, создавая темную силу для отправления правосудия вне закона. Итак, бывший начальник Хань взят под стражу, а Юань Джибан пал жертвой собственных ухищрений. Теперь специальная следственная группа номер 418 должна в срочном порядке найти своему начальнику замену и разоблачить новых и вменит, прежде чем будет потеряно еще больше жизней. Братец. Почтительное обращение к мужчинам своего поколения в Китае. Полиция Чэнду. Офицеры, бывшие и нынешние. Дик К, отставной начальник уголовной полиции Чэнду. Хань Хао – бывший начальник уголовной полиции Чэнду, ныне в бегах. Ло Фэй – офицер полиции, прибывший из Лунчжоу на службу в специальной следственной группе номер 418 уголовной полиции Чэнду. Сюн Юань – бывший начальник полицейского спецназа, убит при исполнении служебных обязанностей 24 октября 2002 года. Комиссар Сун, нынешний начальник уголовной полиции Чэнду. Хуан Цзэ отставной офицер уголовной полиции Чэнду. Ин Цзянь, офицер уголовной полиции Чэнду, член следственной группы номер 418. Му Цзяньюнь, Юнь, психолог-профайлер и преподаватель Сычуанской полицейской академии. Джен Хао Мин. бывший офицер уголовной полиции Чэнду и член изначального состава следственной группы номер 418, убит 21 октября 2002 года. Лю Сун, начальник полицейского спецназа Чэнду. Цзэн Жихуа, технический директор группы надзора и обеспечения безопасности интернета Департамента общественной безопасности провинции Сычуань. Сюэ Далинь. бывший заместитель начальника уголовной полиции Чэнду, убит 18 апреля 1984 года. Дела, расследуемые полицией Чэнду. 12 января 1992 -го года расправа над мешочником. 30 января 1984 -го года дело о заложнике, фигуранты Вэнь Бин и Чэнь Тяньцзяо. 16 марта 1984 -го года Разоблачение крупной сети наркоторговцев, возглавляемой начальником Сюэ Далинем. 7 апреля восемьдесят года ограбление дома бывшего заложника Чэнь Тяньцяо. Восемнадцатого апреля восемьдесят года убийство Сюэ Далиня и взрыв склада, в результате которого погибла курсант полицейской академии Мэн Юнь. Пролог. 24 октября 2002 года. Сумерки. Окрестности Ченду В густой тени стояли двое, где-то на окраине, возле прудика с затхлой водой. От мусорных залежей многомесячной давности несло гнусным зловонием. Забредать сюда обычно отваживались разве что самые отчаянные бродяги, но двое мужчин, один значительно моложе другого, выбрали это гиблое место неспроста. В таких мерзостных, богом забытых местах они встречались уже больше десяти лет, своеобразная гарантия, что здесь их никто не потревожит. Однако эта встреча разительно отличалась от предыдущих. Глаза того, что моложе, взволнованно блестели, пожилой, похоже, энтузиазмом не отличался. «Тебе пора», — просипел он, — «всё, что нужно, я уже сказал». Лунный свет, тускло отражаясь от воды, неверными бликами поигрывал на его аскетичном, изуродованном шрамами лице. Молодой некоторое время молчал, после чего отрывисто спросил, «Где мы встретимся в следующий раз?» Вопрос был встречен скрипучим смехом, таким же жутковатым, как и изуродованное лицо. «Чему эти ненужные вопросы? Ты же знаешь, что следующего раза не будет». Молодой отвел взгляд. Он знал, что этот день рано или поздно настанет, но знать и противиться этому — вещи совершенно разные. «Лофей!» «Уже пронюхал о моем местонахождении. Нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда», — прошелестел старший, цепко глядя в глаза молодому. «Бояться тебе нечего. Ты уже достаточно силен, чтобы взвалить всю ответственность на себя». «Мне не очень ясен путь, лежащий впереди. — тихо признался молодой. — Я понимаю, что ты чувствуешь, но это путь, пройти который тебе необходимо. Потрескавшиеся губы приоткрылись, обнажив ряд на удивление белых зубов. — Таков маховик твоей судьбы, запущенный восемнадцать лет назад. — Но... мне знакомы твои побуждения и то как ты жаждешь познать те стороны жизни которые я прежде скрывал от тебя как только я уйду ты должен будешь действовать в этом направлении опознав их постигнешь то чему никогда не научился бы от меня пожилой резко отвернулся Пряча слезы, проступившие на сморщенных веках, и с болезненным ворчанием заковылял по тропинке вдоль реки. Молодой пристально вглядывался в сутуленную спину своего наставника. Мучительно хотелось броситься за ним следом, но было понятно, что никакие слова не заставят его передумать. Поэтому он лишь молча стоял и смотрел, как человек со шрамами бредет прочь. а в голове кружились все те же прежние мысли. «Кто он? И кто я? Зачем я здесь?» Последние восемнадцать лет не приблизили его к разгадке, но сказанные напоследок слова наставника прорастали всходами надежды. Возможно, настало время пойти вперед и, наконец, обрести ответы.